Глава третья. Сирена резко проснулась в больничной палате. Она была одна, за окном светало. Она поняла, что проспала не больше часа. Разбудило ее все то же ощущение влаги в районе груди. И Сирена снова не помнила, что ей снилось. Это было мучительно. Она нажала кнопку звонка. Не прошло и минуты, явилась медсестра. Женщина средних лет с ободряющей улыбкой. И сразу сообразила, в чем проблема. «Я принесу вам сменную одежду». «Без лишних вопросов», — сказала она. В ожидании, пока ей принесут другую больничную сорочку, Сирена подумала, что ей хотелось бы иметь теплое одеяло из слез, в которое она могла бы кутаться всякий раз, когда на нее обрушивается боль. Но с тех пор, как Аврора не стала, она ни разу не плакала, даже когда ее увозили из леса ночью, после того, как ее чуть не убил парень Луиза. Сирена должна была чувствовать отчаяние, но я просто оглушила осознание того, что на самом деле у нее никогда не было шансов вернуть Аврору, потому что никакого похищения не было, и ее дочь никогда не была ни у кого в заложниках. Для Сирены все могло закончиться очень плохо. Но Адонни Стерли это предотвратил. Когда медики грузили ее в карету скорой помощи, Гассер подошел к носилкам и пообещал, что утром навестит ее в Омской больнице, и все расскажет. Сирену передали заботам врачей и медсестер, которые подвергли ее многочисленным обследованиям. Согласно их заключению, если не считать нескольких ссадин, у нее была только пара сломанных ребер. Результат падения, когда Адони оттолкнула ее, чтобы защитить. Но и физическая боль не вызывала у Сирены слез. В соответствии с принятой процедурой в больнице, ей сделали анализ крови. Обнаружив наличие фармакологических ингредиентов плюшевого мишки, Врачи решили не давать ей других обезболивающих. Кроме того, ей назначили программу дезинтоксикации, которую Сирена, впрочем, не собиралась проходить. Тем более сейчас. Незадолго до рассвета ее отвели в одноместную палату, чтобы дать ей отдохнуть, и заверили, что на следующий день выпишут. Как и было обещано, предупредительная медсестра вернулась с чистой сорочкой и мочалкой рукавицей а затем помогла Сирене встать с койки, вымыться и переодеться. С двумя сломанными ребрами тяжелее всего было поднимать руки, чтобы снять или надеть одежду. «Позже мы проконтролируем, достаточно ли туго затянуть бандаж», сказала женщина, бегала проверяя плотность повязки на ее боках и грудной клетке. Сирене хотелось спросить, есть ли у медсестры дети и сколько им лет. Хотела, чтобы та рассказала, как горда быть их мамой. Сирена не сомневалась, что у медсестры замечательные дети. Хотелось довериться ей, рассказать, что попала в больницу второй раз в жизни. Первый раз, когда это случилось, она родила Аврору, пока была в коме из-за маточного кровотечения. Хотелось открыть женщине свою тайну, а именно, что она не может оплакивать смерть дочери. Но взамен ее тело производит нечто иное, нежели слезы, и что она часто просыпается с мокрой грудью и чувством неприкаянности, от которого потом трудно избавиться. Ничего из этого Сирена так и не сказала. Она просто позволила незнакомке позаботиться о себе. Затем вернулась в постель и снова уснула. Открыв глаза, Сирена увидела перед собой лицо гассера. Командир сидел у ее койки. Добрый день, улыбнулся он в усы. Сирена еще не определилась, преодолела ли она неприязнь к этому человеку, но сейчас ее интересовали только его разъяснения. Мне жаль, что все так вышло сказал полицейский. «И прежде всего я сожалею, что это случилось с вами». Сирена с трудом приподнялась на подушках и выпрямилась, чтобы лучше его видеть. «Полагаю, моей дочери никаких известий нет?» «Сожалению нет», — признал Гассер. «Боюсь, то, что случилось с вашей дочерью год назад, не имеет никакого отношения к этой отвратительной истории. Мошенничество» произнесла Сирена, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Парня, которого мы арестовали ночью в лесу, зовут Фредди Лоренс. Сирена знала только, как он выглядит. Джинсовка, длинные волосы, зачесанные назад гелем, клочковатая борода с рожаной, и угрожающий вид. «Он собирался выжить из вас кот для получения выкупа, убить вас и затем избавиться от тела». Сирена с содроганием вспомнила яму в зарослях, Если бы план этого Лоренца удался, никто не нашел бы ее останков или нашли бы спустя несколько веков, случайно или из-за какого-нибудь геологического переворота. Археологи будущего задавались бы вопросом, кем была убитая женщина, но правда так и осталась бы не раскрытой. Однако Фредди Лоренц действовал не в одиночку, — добавил Гассер. Он состоял в сговоре с двумя сообщниками. Сирени не терпелось услышать их имена. Луиза Брион и Флора Майер. Не верилось, что воспитательница замешана в этой мерзости. Луиза Брион — вот подлинный мозг преступного плана. Ее парень и подруга всего лишь исполнители. Сирена позволила невинной внешности и мнимой хрупкости Луизы обмануть себя. Она боялась, что на Луизу давит жестокий парень, но на самом деле это Луиза им манипулировала. Еще Сирена вспомнила, как Луиза описала ей «Последние дни Авроры на земле». Истории, которыми девушке удалось немного унять тоску сирены, ответив на один из мучивших ее вопросов, а именно, была ли ее дочь счастлива перед смертью. Когда Аврора рассказывала анекдоты, остальные так и покатывались со смеху. Кто знает, не было ли и это ложью, дабы втереться к ней в доверие. Некоторые были весьма непристойными. Авроры и непристойные анекдоты — не слишком правдоподобное сочетание. Одно это должно было внушить Сирене, что в рассказах девушки что-то не сходится. Вот почему Сирена больше ни во что не верила. Хотя какая-то часть ее все еще отвергала новую правду. Вы уверены, что дело обстоит именно так?» «Луиза Брюн отказывается говорить, но Лоренс и Майер сразу признались», — ответил Гассер. «Эти трое вас заманили в Вион, прислав вам видеопожара, о котором вы в первый день рассказали мне». «Вы нашли эту запись?» — спросила Сирена. Она до сих пор помнила выражение лица Гассера, когда ей не удалось показать ему видео, потому что его заменили старой рекламной кампанией Виона. Но сейчас я не терпелась узнать, были ли съемки подлинными, или же открытое мансардное окно цифровой трюк. «Я видел запись», — признался командир и взял планшет, который принес с собой. «В ночь пожара ее сняла Луиза на свой телефон». «Так вот почему не было слышно спасателей», — подумала сирена. На экране начало воспроизводиться хорошо знакомое ей видео. Хотя, чтобы снова увидеть его, ей достаточно было закрыть глаза. И на этот раз окно Аврорины мансарды тоже было открыто. «Видите? Все, как я говорила!» — взволнованно воскликнула сирена. «Как вы это объясните?» «Видео сфальсифицировано», — сообщил Гассер. «В том ролике, который вам прислали» отсутствовала первая часть, но мы нашли полную запись. Командир отмотал назад. Теперь на экране планшета бушевал пожар, но окно было закрыто. Затем в мансарде раздался короткий взрыв, ударная волна распахнула одну из створок. Вионские пожарные объяснили мне, что на профессиональном жаргоне это называется эффектом попкорна. Взрыв был вызван скопившимся в комнате газом. Обычно взрыв так силен, что окна разлетаются в дребезги. Но здесь такого не произошло, что и позволило этой троице смонтировать фальшивку. Сирена была разочарована. и было стыдно за свою наивность. Гассер это заметил. «На вашем месте любой бы купился». Попытался он утешить ее. «Когда вы пришли ко мне, я сразу понял, что ваша цель — убедить меня, что ваша дочь, возможно, еще жива». Хотя Сирена и не говорила этого прямо, так оно и было. Теперь она молчала. Пусть он закончит. К сожалению, я никогда на это особо не надеялся. И скоро вы все поймете. О чем это он? Что она должна понять? Пожалуйста, скажите мне сейчас. Взмолилась Сирена. Всему свое время, — ответил Гассер. И продолжил реконструкцию. После того, как вы примчались сюда искать совпадение с видео... Троица начала разыгрывать свой спектакль. За следующие полчаса Гассер объяснил ей, как развивались события. И Сирена сравнила услышанное со своим непосредственным опытом. Первый день Луиза ждала ее возле полицейского участка, но только за тем, чтобы показаться на глаза и убежать. Тем же вечером девушка пришла в апарт-отель и начала внушать Сирене подозрение, что гибель Аврора окутана тайной, которую кто-то всячески пытается скрыть. Сирена до сих пор помнила, как девушка рассказывала об открытой задней двери и присутствии злоумышленника в шале «В ночь трагедия». Помнила и то, как пока она была в ванной, Луиза проворно задернула шторы на балконной двери, словно боясь, что ее увидят. А также вторжение ее агрессивного парня, который тащил воспитательницу прочь, чтобы не дать ей говорить. Вероятно, именно он и прятался тогда, в тумане. Многочисленные безмолвные звонки — Служили для того, чтобы вывести ее из тени. Члены банды предусмотрительно не произносили по телефону ни слова, поскольку она могла узнать их по голосам. С другой стороны, им не требовалось давать ей инструкции, потому что Сирена проявила интуитивную понятливость. Эти трое знали, что рано или поздно она придет в квартиру флоры и подготовили все к ее визиту: беспорядок, банковская выписка с покупкой билета на самолет, альбом с фотографиями покойных родителей в ящике. Эта инсценировка предназначалась для Сирены, а не для неизвестных личностей, которые якобы преследовали Флору. Флора появилась в нужный момент, но и это было подстроено. Она спасла Сирену от незнакомца на зеленом опеле, который гнался за ней в лесу, но сделала это только для того, чтобы втереться в доверие. Говоря о том, что вынуждена скрываться, девушка казалась искренне напуганной. Она убедила Сирену, что они обе в опасности, поскольку есть тайна, которую никто не должен знать. Авроры в постели не было. Однако шедевром банды стал бородач в красной кепке, который заставил Сирену поверить, будто она имеет дело с одним человеком, тогда как на самом деле мнимого похитителя изображали трое. «Но как вы объясните, что этот мужчина появился на рисунке подружки Авроры?» С сомнением спросила Сирена. Она не понимала, что произошло в день катания на санях, когда похожий на мнимого похитителя человек появился в лесу во время пикника девочек. «Несколько дней назад вы пришли ко мне и сообщили, что пока вы спали, кто-то проник в ваши апартаменты», — напомнил ей командир. Сирене все еще было стыдно за свою выходку возле Пятидесятнической церкви. «В это время я парализованно лежала на полу в полубессознательном состоянии», — призналась она. «Но я уверена, что рядом со мной кто-то был», — добавила она, снова вспомнив отпечатки мокрых ботинок на коричневом ковролине. «А вы не думали, что злоумышленник мог проникнуть к вам в апартаменты, чтобы добавить персонажа на рисунок подруги вашей дочери?» Нет, об этом Сирена действительно не подумала. Теперь она вспомнила, что сама обмолвилась Луизе о рисунках девочек из пансиона. Сама рассказала об их похвальной инициативе заменить рисунками фотографии, которые исчезли, когда сгорел Флорин цифровой фотоаппарат. «Мы нашли пресловутую красную кепку». «И накладную бороду», — сказал Гассер. «Они лежали в зеленом опеле, припаркованном в старом сарае, которым пользовались мошенники». «Ловко же они меня провели», — вздохнула сирена. «Лоренс — негодяй, который большую часть времени ошивался в барах. У него есть мелкие судимости за драки и преступления против собственности. Луизу Брион исключили из школы за плохое поведение и за то, что ударила головой одноклассницу». Флори Майер так и не удалось решить свои проблемы с наркотиками. «Они совсем не смахивают на криминальных гениев, согласитесь», заметила Сирена. «По-моему, они больше похожи на трех хулиганов». «В наших краях у молодежи нет особого выбора», признал Гассер. «Ребята либо уезжают, либо находят работу в туризме. Такого у нас дали немного. У них нет ни мечтаний, ни, ни амбиций. Их судьба предрешена еще до того, как им... Стукнет двадцать. В свете описания командира Сирена сочла, что ее предложение заплатить выкуп в размере полумиллиона евро должно было показаться этим троим почти невообразимым. Вероятно, они не рассчитывали на такую наживу и согласились бы и на гораздо меньшую сумму. На сей раз ее брокерский инстинкт не сработал. Я позволила себя надуть. Сирена все больше убеждалась в этом. «Не вините себя», — снова утешил ее полицейский. Вы — мать, и они воспользовались вашей естественной слабостью. Я сама помогла им из-за своей зависимости, — подумала она. Ничего этого не случилось бы, если бы я была ясным ясном уме. Мы начали подозревать эту троицу после того, как получили наводку от Берте Верлен. Продолжил Гассер. То есть заведующий пансионом. Сирена никогда не видела ее, а только разговаривала с ней по телефону в ночь пожара. С Авророй все в порядке. Женщина припутала ее дочь с француженкой Орели, и Сирена так ей этого и не простила. Поначалу банда пыталась путать и Берту, — пояснил полицейский. С ней связалась Луиза, она не объяснила, что именно задумала, но дала понять, что там может сорвать хороший куш, если готова сыграть нужную роль. По словам самой Луизы, Берта теперь работала гувернанткой в какой-то женевской семье. «Но о том, что должно было случиться со мной ночью, вас предупредил Дони Стерли», — предположила Сирена. «Он вовремя нам сообщил», — подтвердил Гассер. Мужчина в пальто предал ее доверие. После того, как она рассказала ему о Ноки и безмолвном звонке с подразумеваемым требованием выкупа, он принял решение обратиться в полицию. «Я бы не стал доверять такому, как я». Но переплетчик действовал из добрых побуждений, Сирена не могла его винить тем более после того, как он рискнул жизнью, отправившись искать ее в лесу. «А Донни проследил за мной, да? Потому что о встрече в заброшенной хижине никто не знал?» что пойти за вами, Стерли даже нарушил ограничения на передвижение», — ответил Гассер. «Он все еще отбывает наказание и не имел права покидать дом с заката до рассвета». «Сколько же пожаров он устроил, чтобы заслужить такую бесконечную кару?» С вызовом спросила она, думая о годах, которые ее друг уже провел в тюрьме. «Не только пожаров», — ответил Гассер. «Но об остальном вам лучше спросить его самого». Сирена не уловила смысла этой фразы. Она хотела было попросить пояснений, но тот командир сказал нечто такое, что внезапно изменило ее приоритеты. «Я сказал вам, что никогда не верил, что ваша дочь могла выжить в пожаре». И на то есть причина. Сирена не понимала, какую еще неожиданность уготовил ей гасер, и в глубине души боялась узнать. Но я не хочу утверждать это голословно. Еще более загадочно прибавил полицейский. Вам нужно увидеть самой.